Глава 19. Всеми понимаете, что мне ничего не оставалось, кроме того, как расспросить Клаву. Прежде чем ехать в больницу, я позвонила Катюше в ординаторскую и уточнила: "Ты и давно у Клавы была? Как её состояние?" В трубке послышалось тихое чавканье. Очевидно, Катюша использовала спокойную минутку, чтобы перекусить. "Я только что из кардиологии", ответила она. "Состояние её стабильное, перевели в палату". Можно её навестить. В трубке хрустнуло, потом зашуршало. Что ты ешь? спросила я. Хлебные палочки, ответила Катюша. Зачем тебе к Клаве? Неудобно получается. Она лежит больная, а мы ни разу её не навестили. Так я каждый день к ней бегаю, резонно возразила Катерина. В кардиологии отличный уход. К тому же, там все знают, что Клава моя знакомая и стараются изо всех сил. Даже в отдельную палату положили бесплатно. Так что можешь не волноваться. Вниманием к лаба не обделена. Всё равно надо приехать. Стояла я на своём. Хоть один разочек. Пожалуйста, если времени не жаль, сказала Катюша и снова захрустела. Меня к ней пустят? Возьмёшь пропуск. Где? 17-й корпус. Смотри, не перепутай. Я в 16-м работаю. А стоят здания, несмотря на то, что их номера идут по порядку.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 И поеду в больницу. Но сначала выгоню собак во двор. Я распахнула дверь и велела: "Муля, да рычел Рамик, гулять быстро!" Услыхав волшебный глагол, мопсы хисопя понеслись в сад. Через секунду с улицы раздались шаркающие звуки. Эта противная муляна изо всех сил скребла по земле возле большой ели. Наверное, между корнями устроился крот. "Ты дела свои делай", прикрикнула я и приградила муле газетой. "Охотничий мопс" Минуточку. А где Рейчел? Обычно стаффордшириха вырывается на волю первой, и стримглф несётся за гараж. У неё там любимое местечко. Но сегодня Рейчуха даже не вышла на террасу. Я вернулась в гостиную и увидела бежево-жёлтую тушу, лежащую под столом. Дорогая, мопсы уже гуляют. Рамик носится по саду. А ты спишь? удивилась я. Рейчел слабо вильнула хвостом, но даже не пошевелилась.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 Поглядим, что к чему. Мы с Кирюшкой еле-еле запихнули Рейчел в Жигули и покатили в Ясенево. Слава богу, клиника не так далеко от Олябиева. Если столица и дальше такими темпами станет строиться, наша дача просто окажется в центре мегаполиса. Рейчел совершенно спокойно лежала на заднем сиденье, хотя она не очень-то любит ездить в машине. Может, собаку укачивает? Во всяком случае, стаффордширшир ха старается высунуть морду в полуоткрытое окно и с детской непосредственностью оглядывает все вокруг. Но сегодня Рэйчел спала или лежала с закрытыми глазами. Ей явно было плохо. Впрочем, когда я припарковалась у здания, собака сама вылезла наружу и покорно поковыляла рядом. Но стоило нам приблизиться к двери, украшенной табличкой ветклиника ваш друг, как Рэйчел без всякого звука обвалилась на пол. Наши собаки очень хорошо знают это место. Мы возим их сюда на прививки и другие мало привлекательные процедуры. У Ады когда-то удаляли жеравик на баку. Моли лечили конъюнктивит. И ещё все собаки терпеть не могут, когда им подрезают когти, чистят зубы и удаляют зубов камень. Мелейшего Дениса Юрьевича наши животные стараются избегать, причём каждая собака избрала собственную тактику. Шумная, безостановочно гавкающая по поводу и без повода ада, едва мы подводим её к клинике, начинает душераздирающе выть. По мере подъёма по лестнице тональный звук меняется, и в холл, где, как правило, сидят владельцы больных животных, Мы втаскиваем отчаянно вижащее существо. Если бы собаки пели в опере, то Ада явно стала бы примой. Она способна держать верхнее до в течение нескольких минут, ни разу не сменив дыхания. Однако от её безобразного поведения всё же есть польза, потому что услыхав пронзительный почти в диапазоне ультразвуковой, у очередь мигом учалива говорит в один голос. Идите вперёд. Вон как мучится бедняжка. На самом деле, одни больно, просто страшно. Муля придерживается иной тактики. Она молча садится на пороге ветлечебницы, и никакие крики и приказы не могут заставить её поднять толстую попу. Приходится хватать Муляну и тащить на руках. Всё бы ничего, но при виде улыбающегося Дениса Юрьевича Мулечка пускает в ход последнее, коронное средство. Она мигом писается, причём каждый раз продит лужу, которую не сделать и слону. Но если с адами и мулей ещё можно справиться, они хоть и толстенькие, но а всё же подъёмные. То Рэйчел, падающую у подножья лестницы навзничь, оторвать от пола невозможно. Стаффордшириха весит больше меня. Приходится звонить Денису Юрьевичу. И к нам громыхая насилками выходят мальчишки в голубых халатах. Студенты ветеринарной академии, подрабатывавшие тут фельдшерами. Что на этот раз? Поинтересовался доктор. Опять вы, мадам, съели колготки своей хозяйки? Я улыбнулась. Был у нас такой случай. Нет. Вчера такая весёлая по участку носилась, а утром не шевелится. Сейчас разберёмся, пообещал ветеринар и погладил Рейчел по голове. Стаффорд Шириха обычно пытается увернуться, когда Денис Юрьевич протягивает к ней руку. Но сегодня она лишь шумно вздохнула, лёжа насилках. Несите её, ребята, в кабинет, велел Денис Юрьевич. Я уселась возле закрытой двери. Самое неприятное это сидеть в коридоре и поджидать, что скажет врач.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 Потом из-за поворота выполз толстый, просто необъятный Аркадий Семёнович, владелец клиники. Словно океанский лайнер, он продефилировал мимо меня и тоже ищет в кабинете. Я испугалась. Похоже, за белой дверью собрался консилиум. Неужели собаки так худо? Неожиданно из-за двери донёсся ракочущий бас Аркадия Семёновича. "Пустое дело так рассуждать. Немедленно несите на рентген". И ещё через пару минут Речь вынесли в коридор и потащили куда-то вглубь лечебницы. Евлампия Андреевна. Спросил бледный как лист бумаги Денис Юрьевич: "У вас есть дети?" Молчавший до сих пор Кирюшка удивлённо воскликнул: "Ну да. Вы же нас знаете. Я и Лиска". "А маленькие?" поинтересовалась Алла Евгеньевна. "Ещё Магдалена", ответила я. "Она в гости приехала". "Сколько ей месяцев?" Быстро спросил Аркадий Семенович. Кирюшка захихикал. Скажите тоже, месяцев. Магде восемнадцать, она в одиннадцатый класс пошла. Сколько? удивилась я. Ты точно знаешь? Кирюшка кивнул. Ага. Я сам удивился. Она себя ведет как десятилетняя. А младенцы имеются? Не успокаивался Аркадий Семенович. Нет пока, растерянно ответила я. При чем здесь грудные дети?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 Я быстро наступила ему на ногу. Иногда Кирик заносит, нет никакой необходимости устраивать свару при посторонних. Тут раздался крик. Аркадий Семёнович! Доктора плотной группой рванули на зов. Мы остались с Кирюшкой вдвоём. Я терялась в догадках. Что с нашей Рейчел? Минут через 5 Аркадий Семёнович в окружении людей в голубых халатах подплыл к нам. В руках он держал рентгеновский снимок. Уважаемая Евлампия Андреевна, начал главврач. Мне очень неприятно сообщить вам, вернее, просто ужасно. Я похолодела. Рейчел умерла. Аркадий Семёнович в тёмременин продолжал абсолютно не свойственное ему мямление. Обычно он коротко сообщает: "Ясно. Операция. Готовим". А сегодня старательно подбирал слова и никак не мог сообщить суть дела. Случается такое. Мы с коллегами, естественно, слышали о подобном. Тем более с остафами, всё-таки собака сложная. Вероятно, отягощённая генетика, влезла Алла Евгеньевна. Да что произошло? заорал Кирюшка. Вы не можете нормально сказать. Аркадий Семёнович поднял снимок. Я уставилась на тёмно-серый лист. Всегда удивлялась, ну каким образом доктора разбираются в этих пятнах. Видите позвоночник? Спросил доктор, указывая толстым пальцем, на нечто больше всего похожее на гигантскую расчёску. Да. да, хором ответили мы с Кирюшкой. Это желудок. Да. Понимаете, что в нём? Я вгляделась в смутные очертания. Что-то знакомое, длинное, заканчивающееся кругляшкой с пятью коротенькими отросточками. Мама, взвизгнул Кирюшка. Рука человеческая. Я похолодела. В желудке Рейчел лежала крохотная ручка, принадлежавшая когда-то младенцу. Вот почему Аркадий Семёнович интересовался грудничками. Наша рыйчуха. Нет, не может быть. Тут же в уме всплыл рассказ соседки Нины Ивановны о пропавшем из коляски незнама куда ребёнке Ванды, заболтавшейся в магазине с продавщицей. А Стаффорд Шириху как раз поймали возле этой торговой точки. В полном изнеможении я навалилась на стену и пролепетала: "Что делать-то?" "Сейчас готовят операционную", пояснил Аркадий Семёнович. "Но вы понимаете, после операции мы обязаны будем сообщить в милицию". Полтора часа мы с Кирюшкой, обнявшись, просидели в холле. "Спасибо сердебольный Денис Юрьевич, приволок мне валокардин". После употребления его мне стало немного легче. Но потом откуда не возьмись возникла Л. Евгениевна и успокоила меня. Может еще и не пристрелят. Кого? Почти беззвучно спросил Кирюшка. Да погоди расстраиваться. Не слазь дальше докторица. Могут и не усыпить Рейчел. Не хочу, завопил Кирюшка, но его крики перекрыл громовой голос Аркадия Семеновича. Вы только взгляните на это. От операционной летела толпа врачей. Впереди нёсся главврач с самолированным лотком в руке. Вот. Ткнул он мне поднос овальную миску. Я зажмурилась. Ни за какие ковришки не открою глаз. Кукла! завяжал Кирюшка. Рейчел, любимая, идиоты, кретины, сволочи, вас самих пристрелить надо. Вы чего, не можете настоящую руку от пластмассовой отличить? Я слегка приоткрыла один глаз, второй распахнулся сам собой от негодования. На дне латочка лежала ручонка от пластмассового пупса. Очевидно, бегая по посёлку, Стаф Арчири ха наткнулась на выброшенную игрушку. Вся кровь бросилась мне в голову, язык парализовало. Я только открывала и закрывала рот, словно рыба, выброшенная на берег. Зато Кирюшка топая ногами вопил за двоих. Врачи растерянно суетились вокруг нас. Наконец мой язык зашевелился. "Твою ж девизию!" вырвалось у меня. Кирюшка замолк. Где моя собака? Я постаралась взять себя в руки. Лежит под капельницей, сообщил Аркадий Семёнович. Вечером заберёте домой. Через недельку снимем швы, и будет как новая. Зачем вы нас пугали? Неужели и впрям не могли сообразить, что рука пластмассовая? прошептала я. Хороши ветеринары. Мы больше к вам никогда не приедем. Ну-ну, пытались успокоить меня врачи. Случается всякое. Уже на дороге назад в Валябьево Кирюшка расхохотался. Что смешного ты нашёл в этой ужасной ситуации? Вздохнула я, не отрывая взгляда от дороги. Просто вспомнил, как ты коротко и ясно сказала твою же девизию. Веселился мальчик. Не было такого, возмутилась я. Я никогда не употребляю таких выражений и других не одобряю. Было-было, хихикнул Кирюшка. Значит, знаешь всякие словечки. А нас Лизаветой ругаешь? Конечно, знаю. Пожало я плечами. Но хорошее воспитание – это не незнание ни нормативной лексики, а умение не употреблять ее по поводу и без повода. Интеллигентный человек никогда не позволит себе в присутствии других, а наедине с собой. – Перебил меня Кирюшка. Тоже. – Отрезала я. Знаешь, Лампа. Протянул Кирюша. У меня вопрос возник. Как ты думаешь? Наш президент моется в ванной. Конечно, удивилась я. Он же живой человек на тяжелой нервной работе. Не бойся любит в пене покайфовать. А почему ты интересуешься? Вот прикинь, задумчиво продолжил Кирек. Вылез он из воды, встал босыми ногами на плитку, потянулся за полотенцем, поскользнулся, упал. Что будет? Кошмар. Покачал я головой. И еще не дай бог власть переменится. А в нашей стране от любой смены руководства ничего хорошего не получается. Нет уж. Пусть президент лучше будет здоров, зачем ему падать в ванной? Может, наверное, догадались, ему везде резиновые коврики настелить. Да не о политике речь, отмахнулся Кирюшка. Как думаешь, что он скажет со всего размаху шлёпнувшись на пол? А? Видишь, Ларёк? быстро перевела я разговор на другую тему. Сделай одолжение. Купи батон. У нас хлеб кончился.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 Мигом услышу. Ага, президенту можно, а мне нельзя? Прочесть длинную нудную лекцию на тему, в какой момент можно пользоваться ненормативной лексикой? Нет уж. Лучше просто переменить тему. Ох уж эти детки. Внезапно мысли потекли совсем в ином направлении. Магдалене-то оказывается 18 лет. Впрочем, сейчас я уже понимаю, что считать девочку 14-летней было крайне глупо. Магдалена, правда, крохат навороста. Но у неё лицо взрослой девушки. Меня ввела в заблуждение её манера покорно исполнять любые чужие приказы.